и она избегала его. Другой близкий Анне кружок — это был тот, через который Алексей Александрович сделал свою карьеру. Центром этого кружка была графиня Лидия Ивановна. Это был кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, ученых, честолюбивых мужчин. Один из умных людей, принадлежавших к этому кружку, называл его «совестью петербургского общества». Алексей Александрович очень дорожил этим кружком, и Анна, так умевшая сживаться со всеми, нашла себе в первое время своей петербургской жизни друзей и в этом круге. Теперь же, по возвращении из Москвы, кружок этот ей стал невыносим. Ей показалось, что я она, и все они притворяются. Ей стало так скучно и неловко в этом обществе, что она, сколько возможно, менее ездила к графине Лидии Ивановне. Третий круг, наконец, где она имела связи, был, собственно, свет. Свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одной рукой,